Глава 112. Тоже мне особняк, пробормотал Морли. Дом, представший нашим взором, лишь отдаленно напоминал человеческое жилище. В таком доме, по-моему, жить просто стыдно. Мы стояли в тени, ожидая, пока Синш избавится от своего маскарада. Может, она жила здесь до того, как сообразила, чем ее наделила природа и отправилась покорять Танфер? Предположил я. Ну да танфере золотом улицы мастят. Со всех краев в танфер стекаются ловцы удачи. Те, кому повезет уцелеть, чаще всего обретают отчаяние. Но по слухам, кому-то все же везет на самом деле, и эти слухи привлекают в наш город новых и новых глупцов. «Готово», <связывая> <связывая> <«Готова> прошептала Синж. «Идите за мной». Она двинулась вперед, перебегая от тени к тени, ведомая своим крысиным чутьем. Попка-дурак парил где-то над нашими головами, озирая окрестности. Мы с Морли последовали за Синж. Дотс продолжал ворчать. Дескать, неправильно, что ему не позволили прихватить своих ребят из пальм. Я не прислушивался. В следующий миг мы нос к носу столкнулись с тремя юными гоблинами. мужеско, женская и средняя пола. Блуждавшими за пределами их квартала и явно замышлявшими что-то нехорошее. Синша они не заметили, зато углядели нас с Морли и кинулись в рассыпную при виде нашего внушительного арсенала. Нет, попка-дурак точно напрашивается, чтоб ему шею свернули. Это он называется «местность разведывает». Почему не предупредил, скотина этакая?» Морли заткнулся. «Это все равно случилось бы. В чем Доцу не откажешь, так это в умении сосредотачиваться в нужный момент» но лучше раньше, чем позже. Внутрь мы проникли крысиным ходом сквозь дыру в фундаменте и очутились в вонючем подвале, где было так темно, что даже Морли ничего не видел. Синж подвела нас одного за другим к хлипкой лесенке. «Держите стены», прошептала она. «Особенно ты, Гарит, иначе лестница не выдержит». По-моему, она пыталась пошутить. Надо свести ее с попугаем, пускай попрактикуется в остроумии. Ступеньки противно скрипели. Я не удержался и чихнул. Морли выпучил глаза, когда и ему в нос забилась пыль, но сумел с собой совладать. Интересно, а через дверь никак нельзя было войти? Потом спрошу. Вполне возможно, Синж. О ней просто не вспомнила. Сила привычки. У и Монтецумы множество достоинств и крепкий сон одной из них. Мало того, она храпела, как пьяный боцман что-то на нее не похоже. В воздухе витал сладковатый, полувыветрившийся аромат. Синш чиркнула кремнем, зажигая для меня фонарь. И тут я узнал этот запах. Опиум. По правде сказать, опиумом в танфере баловались редко. Штука дорогая и опасная. Есть немало дешевых зелий, которые с тем же успехом искалечат тебе мозг и оставят пускать слюни с блаженной улыбкой на физиономии. Вот уж не думал, что Тама покуривает опиум. Впрочем, когда у человека есть деньги, он может себе позволить что угодно. Свет упал на спящую женщину. Лохудро-лохудрой, ни капельки не похожая на Таму Мантецуму, какой я ее помнил. Эта Тама ухитрилась за неделю опуститься до самого низа, если не глубже. Эту таму никто в жизни не стал бы разыскивать. Эта тама настрадалась настолько что у нее не осталось желания жить. У этой Тамы попросту не могло быть никаких припрятанных сокровищ. «Ты бы сама с ней справилась», — сказал Морли, обращаясь к Синж. «Мы здесь лишние». Он покосился на меня, и я понял, что его обуревают чувства, схожие с моими. «Наверное, вы попросили, я привела». Наш разговор разбудил Таму. Она потянулась, потом села. Глаза впавшие, волосы спутанные. Она с трудом подняла голову и пробормотала. «Добрался-таки». «Извини, что задержался. Синж привела». Я не стал уточнять, что сам ее не искал. Тама потянулась было за трубкой, но Морли ей помешал. «Разумно. Если она и впрямь пристрастилась к опиуму, можно будет торговаться. Ты нам правду, мы тебе зелье». «Торопись, горит, пока Синж другой не зацапал», — посоветовал Морли. «Надевай ей колечко на пальчик. Она обдурила вас обоих, и тебя, и покойника». «Ты вообще о чем, приятель?» «У нее серебряный браслет, и у этой тетки тоже. Значит, они не оборотни». «Тама, не хочешь ничего мне рассказать?» «Нет у меня никаких денег, понятно. Они знали, они их нашли. Не там, где им полагалось быть». Голова там и свесилась на грудь. Оставили мне только серебро и опиум. Надеялись, что я сама себя прикончу. Их от этой необходимости избавлю. Сегодня шестеренки у меня в мозгу крутились вдвое быстрее обычного. Уже зная ответ, я тем не менее спросил, а кто такие они? Оборотни, драконы. Может быть, может быть, но плохо верится. Я бы заподозрил волков, которые просчитали, что Тама, когда ее поймают, укажет на драконов. Зачем драконам оставлять ей опиум? Его же можно продать. Скажем, виногетам. У них за кило сердца бешеные бабки отвалят. Разве ты не всех оборотней изловил? Жалобно справился Морли. Таким тоном он со мной лет сто не разговаривал. Нет, по крайней мере один удрал. Я думал, сперва он маренго подменил. В ночь, когда на того напали, помнишь? Думал, что настоящий Маренго погиб, по оборотень его место занял. Это было не слишком сложно и объясняло все те странности в поведении Маренго, которые вдруг бросились мне в глаза. Прежде всего, его откровенное нежелание спускаться с балкона на вечеринке в доме Вейдера. Скорее всего, прикидывал я, он наслышанный а необыкновенно острым чутье синж, опасался к ней приближаться. Были и другие странности, не столь заметные, Однако, продолжая вспоминать, сравнивать и размышлять, я постепенно пришел к выводу, что Маренго, вернувшийся в поместье после неудавшейся ночи длинных ножей, настоящий. Как бы мне не хотелось обратного. Впрочем, ему повезло, что он остался жив. Я не сомневался, что первоначальный план предусматривал именно устранение Маренго и подмену его оборотнем. А многочисленные раны должны были объяснить разницу между прежним и новым Маренго, Скопировать человека в точности не сумеет ни один оборотень, сколько бы он ни пыжился. По плану, очевидно, новый Маренго некоторое время провел бы в затворничестве, а приказы за него отдавала бы Тама Монтетсума. Как не смешно, настоящего Маренго уберегли от крупных неприятностей. По всей видимости, бродячие гномы, сцепившиеся в ту ночь с правозащитниками. Какая ирония. Возможно, здесь и зарыта собака. Чудесное спасение руками врагов, предательство тех, кого мнил верными до гроба. Вот что подтолкнуло Маренго задуматься о душе. Хотя... Хотя я пока не готов на это купиться. То ли застарелый цинизм мешает, то ли ощущение, что концы с концами не до конца сходятся. Так всегда бывает, в любом деле. Где замешаны человеки, глупо рассчитывать на математическую строгость. Истинно хитрая штука, изворотливее прикона и частенько надевает чужую лучину. Уж мне ли того не знать? Новое увлечение? Я указал на шкатулку с опиумом и одновременно отпихнул подальше тамину трубку. В ту ночь, когда на Маренго напали, его должны были подменить, верно? И ты знала про оборотней, да? К тому времени ты уже на славе дуралейника работала, так? Тама будто и не слышала. Она не оставляла попыток добраться до трубки, Мне почудилось, что я слышу, как трубка зовет ее. Меня заставили, проскулила она. Они знали, что я замышляю. Джерис им рассказал. Больше некому. И подтвердила мои прежние подозрения, прибавив без намека на раскаяние в голосе. Джеррис думал, я возьму его с собой, когда убегу. гарри словно озарила. Это ты пришла в дом вейдеров ту ночь, когда Дженнер убил Лансалина Мака. Тама кивнула. Джеррис вызвал меня. Он перетрусил. Мы спорили, и тут появились инвалид и этот, второй, и Джеррис понес какой-то бред, выгораживая себя. Но второй подошел к двери и увидел меня. Я не принимала их всерьез, а они решили поквитаться». «Дружки Дженнерда, что ли? Братство волка?» «С ней надо в ухо востро держать. Врет она вдохновенно и самозабвенно» в нынешнем состоянии и подавно будет обвинять всех подряд, лишь бы свою шкуру спасти. Маренго позвал их после того, как чуть не погиб. Они обрадовались, говорили, что горы свернут. «Тама, не вешай мне лапшу на уши. Ты сейчас не в форме, врешь неубедительно». Маренго ни за что не позвал бы волков. Слишком он на них зол. Их выходки могли погубить его детище, которое он столь заботливо пестовал. Могли погубить зов. Он толком ничего не знал до последней вечеринки у Вейдера, но подозревать наверняка подозревал. А на вечеринке он, пожалуй, раскусил бы тебя, когда бы не сомлел со страха перед чародеем. Кались, когда славе дуралейник тебя завербовал. Ты вряд ли сопротивлялась. А потом запустила в него коготки, как в Маренго, и в Джериса, и в прочих. Я прав? Мужчины все идиоты, Гарит. Выпалила Тама. Хоть слово правды особенно старые». «Верно подмечено. Предлагаю тему для диссертации. Промежуток времени, в течение которого мужчиной можно управлять через женское очарование, сокращается с возрастом, поскольку с годами и с опытом, разумеется, розовые очки спадают с глаз все быстрее и быстрее. Так ты говоришь, что тебя отделали волки?» «Да, конечно, мы переловили и пересажали далеко не всех волков, да и часть тех, кого посадили». Пришлось отпустить по указанию с холма. Этакая амнистия по поводу разбирательства с перелосом Спайтом. А две минуты назад утверждала, что драконы. Драконы меня ограбили, еще до того, как все развалилось. А волки отыскали меня, насырец подсадили и спрятали тут, чтобы Маренго не нашел. Этим словам я поверил не больше, чем байки о примирении моренга с волками. Синж тронула меня за рукав. «Опиум. Месть». Тама заплакала. Ее руки дрожали все сильнее. «Я ошибалась. Давным-давно, когда совсем плохо стало. Я рассказала Джерису, что покуривала, потом бросила, но до сих пор тянет. Волки обо всем знали и заставили меня. За Джериса. Я быстро подсела, а они... Это все, что они мне оставили. Когда докурю, начнется ломка». Я буду на стены бросаться, всю себя исцарапаю, в голову всякий бред полезет. А потом, как слегка оклемаюсь, выберусь на улицу и пойду искать продавца. Где? Понятия не имею. Пока я его найду, столько времени пройдет, что Маренго успеет отыскать меня. Вряд ли он будет ласков со мной. Что верно, то верно. Но там у Монтецуму ищет не только Маренго Северная Англия. Ее ищет целая толпа и непременно найдет. Мстители, как правило, не страдают недостатком воображения. Уж если они настигают того, кого преследуют, то отрываются по полной. Вдобавок у нас, коринтийцев, жестокость в крови, иначе откуда берутся такие выродки вроде волков? Что насчет славы дуралейника? Не знаю. Убежал, наверное. Волки хотят убить Маренго за то, что он их предал, как они считают. Он и вправду их сначала собрал, потом загнал в подполье, а потом и вовсе бросил. Я передавала им свои приказы, не его. Синж полагает, тебе нужно это знать, может быть. По мне, горяно, оно все синим пламенем. Все равно, когда я умру, мир погибнет. Солепсист в отчаяние, пробормотал Мурли. Забавно. «Не надо так, Тама. прошептала Синж. «Интересно, покойник обо всем догадывался?» а меня известить не потрудился? И почему столько народу в последнее время оставляет его словоблудие в дураках? Стареет, стареет. Или просто кубики так выпали, что произошло невероятное. Положим, невероятное каждый день происходит, во всяком случае в моей жизни. «Сколько всего было оборотней?» — спросил Морли. «И сколько еще на свободе осталось?» Тама пожала плечами. Руки ее слепо шарили вокруг, а глаза словно подернулись пеленой. «Пожалуй, мы от нее ничего не добьемся, пока она не выкурит свою трубочку и не вынырнет из грез, куда более сладостных, чем настоящая жизнь». «Если их не переловить, скоро всем придется носить серебро», – пробурчал Доц. «Да уж. Не нужно быть гением, чтобы представить себе будущее, в котором, если позволить оборотням плодиться и размножаться – Испытание серебром станет непременным условием любой сделки. В каждом доме будет и серебро, и защитные заклинания на дверях. Цена серебра подскочит до небес. Выясним. Я знаю, кто нам ответит. В голове слави дуралейника мой напарник наверняка порылся. А дуралейник должен знать точное количество оборотней в танфере. Ведь он их сюда и привел. Что с ней делать будем? Справился Морли. Синш не сводила с меня глаз, будто мой ответ был некой проверкой. Боюсь, я ее разочарую. У меня должок перед Максом, а это... Она выбирала цели и убийц нанимала. Мне вспомнилась первая ночь в поместье Маренго. Ночной гость с тесаком. Это мог быть и Картер Стоквелл, вознамерившийся со мной поквитаться. А могла быть и красавица Тама, решившая устранить слишком назойливого типа, который объявился как раз тогда... Когда она собралась встать во главе вольных сообществ. Отдельные комнаты говорите: Что ж, ты не голубка моя, с меня причитается, лишь не поцелуй. Но за что, я тебе не скажу. «Мисс Монтетсума замечательный подарок одному моему знакомому из тайной полиции. Морли возражать не станет, ведь она лишилась пресловутых денег, которые, собственно, его и привлекли. Синж ей сочувствует, как подруги по несчастью, однако оправдывать злодейство там и не будет, а нам к тому же известна лишь малая их часть.